Только тогда человека освободится от причудливых капризов судьбы, которой мы даем 20 различных имен, поскольку ничего конкретного о ней не знаем. Десад. Несчастная судьба добродетели. 68. Рим. Я покинул Грецию несколько часов назад, оказалось, несколько недель. Солнце тут светило в упор, манеры были изящнее, Архитектура и живопись разнообразнее, но итальянцы, подобно их предкам и римлянам, словно бы прятались от света, правды, от собственной души за тяжелой ширмой роскоши, за маской изнеженности. Мне так не доставало греческой прекрасной ноготы, человечности. Низменные, расфуфыренные жители Рима отталкивали меня, как иногда отталкивает твое отражение в зеркале. Встав пораньше, я успел на электричку до Тивали и Альбанских холмов. Пересел на автобус, трясся в нем до Субьяка. Там перекусил и по краю Зеленого ущелья отправился в горы. Дорога привела меня в безлюдный дол. Далеко внизу слышались шум воды, птичьи пения. Тут начиналась тропинка, бегущая меж падубов, к узким ступенькам, вырубленным в отвесной скале.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 Он и тут оставался английским интеллектуалом. Боялся показаться смешным и делал вид, что всего лишь притворяется монахом. А на самом деле этот маскарад ему даже чуточку в тягость. На закуску он провел меня по террасам, где размещались угодья. Я через силу восторгался огородами и виноградниками. Наконец он направился к деревянной скамейке под смоковницей. Мы сели. Он все отводил глаза. Вы разочарованы, но я предупреждал. Приятно встретить товарища по несчастью, даже если он не мой. Перед нами была клумба, обсаженная самшитом, а за ней голубое марево раскаленных солнцем склонов. Из глубины ущелья доносился рок от реки. — Товарище, да, но по несчастью ли? Я просто думал, что мы можем обменяться впечатлениями. Помолчав, он сказал, «Сущность его системы именно в том, чтобы отучить вас обмениваться впечатлениями». Это прозвучало как намеренная грубость. Он только что не гнал меня в зашей. Я искосо посмотрел на него. «Вы ведь здесь потому, когда дорога забирает вверх, понимаешь, что идти скоро станет труднее. Но почему она забирает вверх, не понимаешь?» Со мной все могло быть не так, как с вами. А с какой стати должно было быть именно так? Вы католик? Я помотал головой. Хотя бы христианин? Я снова помотал головой. Он пожал плечами. Под глазами у него обозначились темные круги усталости. Но я верю в людское милосердие. От меня, друг мой, вы не милосердие добиваетесь. А признаний, к которым я не готов. Мне как раз кажется, что по-настоящему милосердным будет не делать этих признаний. Будь вы на моем месте, вы бы поняли». И добавил, «Чем скорее мы расстанемся, тем раньше вы поймете». В его голосе послышалось раздражение. Он умолк. Потом сказал, «Простите, вы вынудили меня на резкость. Сожалею». «Я, пожалуй, пойду». С видимым облегчением он встал, Я не хотел вас обидеть. Понимаю. Я провожу вас до ворот. И мы пошли обратно. Через беленую дверь, вделанную в скалу. Через комнатки, похожие на тюремные камеры. В приемную с загробными сюжетами на стенах. Тусклые зеркала вечности. «Забыл расспросить вас о школе», — сказал он. «Там был ученик по фамилии Афендакис. Очень способный. Я по нему скучал». Мы задержались под аркадой, у фресок Перуджина, и поговорили о школе. Видно было, что она его не интересует, что он просто пытается сгладить свою резкость, смирить гордыню. Но и тут он следил за собой, боясь показаться смешным. Мы пожали друг другу руки. — Это одно из священнейших мест Европы, — сказал он. — Наставники учат, что наши гости — Какому бы Богу они ни молились, должны уходить отсюда, кажется так, обновленными и утешенными. Он умолк, словно ожидая возражений, колкостей, но я не проронил ни слова. Еще раз подчеркиваю, что молчал столько же в ваших интересах, сколько в своих. Хотелось бы верить. Учтивый кивок, скорее в итальянском, чем в английском духе. Каменная лестница, тропинка меж падубов. Из Субьяка автобус отправился только вечером. Он мчался по долгим зеленым долинам, мимо горных селений, вдоль осиновых рощ, уже тронутых желтизной. Небо из нежно-синего стало янтарно-розовым. Старики отдыхали у своих хижин. Попадались лица, напоминавшие о Греции. Загадочные, уверенные, спокойные. Я понял. Может быть, благодаря бутылке вердичио, которую выпил, чтобы скоротать ожидание, что мир, чья печать врезана в меня навсегда, первичнее мира ливерье. И сам он, и его вера мне неприятны. Казалось, эта неприязнь и полупьяная нежность к древнему, неизменно греко-латинскому миру, одно. Я язычник, лучшее во мне от стойков, худшее от эпикурейцев». «Им и останусь». Пока я ждал электричку, выпил еще. Станционный бармен все втолковывал мне, что там, на Сиреневом холме, под лимонным с прозеленью небом, было поместье поэта Горация. Я пил за здоровье Сабинского холма. Один Гораций лучше десятерых святых бенедиктов. Одно стихотворение лучше десяти тысяч проповедей. Потом-то я понял что в данном случае Ливерье, пожалуй, согласился бы со мной. Ведь и он обрек себя на изгнание, ведь иногда безмолвие — это и есть стихи.